Я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А мы колодцы и блины. И она вспомнила, как давно-давно, когда ей было еще 17 лет, она ездила с теткой к Троице. На лошадях еще. Неужели это была я?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 «Да, вы переменились», — сказала Анна. Кити чувствовала, что Анна враждебно смотрит на нее. Она объясняла эту враждебность неловким положением, в котором теперь чувствовала себя пред ней, прежде покровительствовавшая ей Анна. Ей стало жалко ее. Они поговорили про болезнь, про ребенка, про Стиву, но, очевидно, ничто не интересовало Анну.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 Мне показалось, что она хочет плакать.